Глава 39. Начальный курс планирования жизни. Вы собираетесь жить вечно. Ну, может быть, и не вечно, но если вам сейчас около 20, и вы ведете правильный образ жизни, вы, возможно, проживете еще 70 или даже 90 лет. С настоящего момента. Профессиональная жизнь среднего американца больше не продолжается. 25 или 30 лет, за которые он должен оставить след в мире. Ваша карьера может продлиться более 50 лет, а брак — более 70. Только представьте себе все это. Другими словами, и я очень рада вам об этом сообщить, вам на самом деле не нужно рассчитывать всю свою жизнь прямо сейчас. У вас больше времени на то, чтобы пробовать разные вещи, делать ошибки, учиться. У вас нет и необходимости создавать такой же агрессивный жизненный план, какой я разработала для себя в подростковом возрасте. Я рада, что рано вышла замуж и завела детей. Это сработало в мою пользу. Я счастлива, что взяла высокий старт в начале своей карьеры. Это было моей страстью. Но у вас есть свои предпочтения и цели. У вас может быть свой график. Соблюдайте его. Все, что вам нужно, выбрать направление, что-то, чего вы хотите достичь, и начать двигаться к этой цели. Даже если скрупулезное планирование не является частью вашей натуры, я хочу, чтобы вы кое-что попытались сделать, а именно пройти начальный курс планирования жизни для беззастенчиво амбициозных. Эта глава содержит сжатую версию моих лучших советов по созданию жизненного плана, начиная примерно со времени окончания колледжа. Эти заметки стали каркасом для аудиокниги, и я надеюсь, что в течение жизни вы найдете им применение. Так что сделайте мне одолжение, и давайте начнем планировать. Планирование жизни в общем и целом. Выбираете ли вы курсы для изучения в колледже, готовитесь к выпуску из него, или хотите изменить направление своей деятельности, Есть пять главных областей, для которых вы можете захотеть провести предварительное планирование. Только от вас зависит, на каких из них сосредоточиться. Вы можете выбрать несколько или распланировать все пять. Вот они. Поиск первой работы, вступление в брак или поиск партнера, планирование карьеры, наличие детей, долгосрочные жизненные планы. Выберите для себя категории и будьте готовы индивидуализировать свои планы. Поиск первой работы. Давайте начнем с того, как вы войдете на рынок рабочей силы. Где вы хотите оказаться? Как туда добраться? Какая работа? Когда дело доходит до поиска первой серьезной работы, определите для себя отрасль, роль или набор обязанностей, местонахождение и компанию, которые будут работать на достижение ваших целей. Когда вы обдумываете отрасль, смотрите на те, которые растут. В растущих областях больше рабочих мест. больше возможностей и больше шансов на повышение. Напротив, в идущих на спад или застойных труднее найти работу, сложнее ее сохранить и намного труднее продвинуться. Заметка на полях. Именно здесь сакраментальное «следуйте за своей мечтой» становится проблематичным. Например, многие мечтают заниматься искусством или музыкой, но найти работу даже с небольшими перспективами роста в этих отраслях может быть очень трудно. Если вы решите двигаться в таком направлении, чтобы пробиться, вам нужно входить в верхние 10% сотрудников в выбранной сфере. Или вы можете найти работу в растущей индустрии, где более доступны высокооплачиваемые места, и воплощать свою страсть в свободное время. Если вас не слишком заботит, в какую отрасль вам пойти, обдумайте роль, которую вы, скорее всего, будете играть. Скажем, вы хотите работать в маркетинге. Если вы, к примеру, обратитесь к сфере товаров широкого потребления, Там вы найдете больше рабочих мест, связанных с маркетингом, поскольку он является основной частью бизнеса. В индустрии финансовых услуг тоже есть специалисты по маркетингу, но им не отводится ключевая роль. Выбирайте отрасль, где вы будете выступать в главной роли, а не быть на подхвате. Если вы еще не уверены, какую роль хотите играть, сейчас самое время найти людей, чьи работы выглядят интересными, и расспросить их, что представляет из себя их деятельность, как выглядит их отрасль, и какие советы у них могут быть для вас. Это поможет вам определить наиболее многообещающие для себя роли. Местонахождение может быть очень важным для одних людей, для других оно вообще не имеет значения. Как насчет вас? Если для вас это решающий фактор, рассматривайте отрасли и роли через географическую призму. Какие индустрии давно существуют на вашей целевой территории и какие роли в них особенно способствуют росту? Если вы, к примеру, живете в Вайоминге и хотите туда остаться, Возможно, вам не стоит связывать свою карьеру с фармацевтикой. Вместо нее обратите внимание на горнодобывающую промышленность и торговлю недвижимостью. Если местонахождение для вас не имеет значения, то оцените свое желание переезжать, куда, когда и как часто. Если вы выберете работу в крупной национальной или международной корпорации, то вас может ждать жизнь, полная постоянных переездов. Вы умеете к ним приспосабливаться? Или предпочли бы переехать в какое-то одно место? В царство технологий «Кремниевой долины»? финансовую империю Нью-Йорка или Хьюстон, где добывают нефть и газ, где у вас будет множество возможностей для продвижения в отрасли без частых переездов. После того, как вы приняли решение по поводу отрасли, роли и местонахождения, вам будет гораздо легче определить компании, на которые вы хотите работать. Изучите каждую из них и найдите те, которые соответствуют вашим ценностям. Куда бы вы лучше вписались с точки зрения культуры? Именно на эти места вы должны нацеливаться при поиске работы. Как найти работу? На эту тему можно написать целую книгу, но здесь я обрисую проблему в общих чертах. Используйте имеющиеся у вас связи, просматривайте списки вакансий и работайте волонтером. Осознаете вы это или нет, у вас есть собственные связи и доступ к связям других людей. Эти связи попросту включают людей, которых вы знаете. Это могут быть соседи, друзья, родственники, люди, которые ходят с вами в одну церковь. занимаются с вами спортом или другими хобби. Вдобавок, вы можете расспрашивать людей из своего окружения, нет ли в их окружении людей, которые могут вам помочь. Именно так вы получите доступ к их сетям. Чтобы использовать имеющиеся у вас связи, узнайте, нет ли в вашем окружении кого-то, знающего людей из интересных вам компаний. Если вы только что закончили колледж, естественно, что все ваши знакомства связаны со студенческой жизнью. Поговорите с преподавателями, консультантами, выпускниками, с которыми вы завязали отношения. Воспользуйтесь центром трудоустройства вашего учебного заведения. Затем обратитесь к двум другим вашим крупным кругам общения – семье и друзьям. Поговорите с родственниками. Может быть, в их окружении кто-то сможет вам помочь. Как насчет друзей? А их родителей? Даже если вы не слишком заботились о создании отношений, как минимум один круг общения у вас есть. Теперь поставьте всех в известность о том, чем вы хотите заниматься и как они могут вам помочь. Когда вы говорите с кем-то из своего окружения, спросите, могут ли они вам что-то посоветовать или, может быть, знают кого-то в отрасли, на которую вы целитесь, работающего по вашей специальности или в выбранной вами компании. Особенно важно задать вопрос, который не раз послужил мне за время моей карьеры. Знаете ли вы кого-нибудь, с кем мне было бы полезно поговорить? Спросив об этом, вы используете не только свои связи, но и связи того человека, с которым разговариваете. Большинство людей хотят быть полезными, а еще больше хотят выглядеть так, как будто имеют хорошие связи. Так что, когда вы спросите, они действительно начнут об этом думать. Велики шансы, что вас представят еще одному человеку. Тогда повторите процедуру с самого начала. Ваш следующий шаг — просмотр списков вакансий на предмет имеющихся возможностей. Обычно сейчас рассылка резюме на те вакансии, которые вы нашли онлайн, не приносит ощутимых результатов. Вместо этого используйте сайты поиска работы для того, чтобы определить, какие варианты у вас есть. а затем задействуйте свои связи, чтобы познакомиться с нужными людьми или получить рекомендацию, чтобы ваше резюме попало вверх пачки. Наконец, вы можете стать волонтером и дождаться нужной возможности. Волонтерская работа в той отрасли, где вы хотите построить карьеру, даст вам опыт и связи, которые в конце концов станут инструментами, чтобы получить желаемое место работы. Разумеется, возможно, у вас не получится стать волонтером в той компании, куда вы хотите попасть, но вы можете работать в этой сфере. Например, если вы хотите быть специалистом по маркетингу в фармацевтической промышленности, вы, вероятно, не найдете волонтерские позиции начального уровня в отделе маркетинга какой-либо корпорации, но они найдутся где-то еще, скажем, в некоммерческой организации. Так вы сможете набраться опыта и заработать портфолио, так что у вас будет, что показать потенциальным работодателям. Да, я понимаю, мало кто может себе позволить заниматься волонтерской деятельностью полный рабочий день. Так что если вы не можете найти работу своей мечты, Найдите место, наиболее близкое к той роли, отрасли и местоположению, которые вы хотели бы. Используйте первую работу как средство для достижения цели и попытайтесь стать волонтером между делом. Обычно новую работу найти легче, когда у вас уже есть одна. Как добиться успеха на первой работе? Теперь, когда у вас есть работа, вы хотите выполнять ее хорошо. Запомните, неважно, насколько вы амбициозны, вы будете быстрее продвигаться по карьерной лестнице, если сосредоточитесь на работе, которая у вас есть, и приобретете имидж хорошего работника. Так что улучшайте свои показатели, работайте на репутацию и, самое главное, ищите способы преуспеть на вашей текущей позиции. На самом деле, поиск способов преуспеть – это ваша первая задача. Подумайте, как сделать работу вашего начальника проще. Когда вы перейдете к образу мыслей служащего, размышлениям о том, как поддержать свою команду и руководителя, уже через несколько месяцев они не будут представлять, как обходились без вас. Далее поговорите с людьми, которые до вас занимались этой работой. Помните, неважно, какую работу вы делаете, почти наверняка кто-то делал ее или нечто подобное раньше. Так что найдите этих людей и посоветуйтесь с ними о том, как делать вашу работу хорошо. Улучшение ваших показателей поможет в работе и даст вам навыки, полезные на будущих позициях. Создайте для себя 30-дневный, 90-дневный и 180-дневный планы с поддающимися измерению целями. Попросите начальника ставить перед вами конкретные цели и контрольные показатели, которых вы, как ожидается, должны достичь. И всегда старайтесь соответствовать им или превышать их. Не забывайте, чем лучше вы делаете работу, которая у вас есть, тем больше у вас будет возможностей для повышения. Наконец, работайте на репутацию. Это один из самых полезных ваших активов. Она начинается с хороших показателей и эффективного распространения информации о своих успехах. Люди никак не могут узнать о том, что вы сделали, если вы им не скажете. Приведу пример. Как генеральный директор, я люблю мимоходом проверять своих сотрудников, когда прохожу через их рабочие помещения. Просто здороваюсь и спрашиваю, как у них дела. Некоторые работники здороваются в ответ и рассказывают, как прошел их день, о своей работе и даже проблемах. Но небольшая горстка людей выделяется, потому что они дают мне короткий доклад о своих последних достижениях. «Все прекрасно, Шелли. Мы только что решили проблему клиента XYZ. Это запоминается». Это не занимает много времени и дает мне позитивное ощущение того, что человек отдает себя компании. Вы для себя самый лучший защитник, так что защищайте себя и свою команду. Помимо того, что своими успехами нужно делиться, важно быть командным игроком. Больше узнавайте о людях, с которыми работаете, об их сильных и слабых сторонах, предпочтениях и антипатиях. Как можно создать хорошие взаимоотношения внутри команды? Даже если у вас в подчинении нет ни одного сотрудника, вы все равно можете изучать стили работы людей, окружающих вас. и стараться использовать нужных людей для правильных задач так, чтобы вы достигали своих целей как команда. Это умение вы разовьете сейчас и будете использовать на протяжении всей своей карьеры. Вступление в брак или партнерские отношения. Хотя отношение к браку и наличию партнера со временем изменилось, я по-прежнему верю, что большинство людей все еще надеются провести свою жизнь рядом с другим человеком. Если для вас это одна из потенциальных целей, я рекомендую тщательно подумать о том, каким должен быть ваш партнер. Понимание пакета, который будет работать на вас. Об этом также можно написать целую книгу, но здесь позвольте сказать вам следующее. Когда вы думаете о том, с каким человеком вы хотели бы провести свою жизнь, вам надо начать с того, чтобы узнать себя. Каждый из нас, можно сказать, несет с собой целый комплект разных черт. Сильные и слабые стороны — эмоции, личностные характеристики, совокупность убеждений, знаний и опыта. Мы такие, какие есть. С каким пакетом вам приходится иметь дело прямо сейчас? Какие качества партнера могли бы вас дополнить? Вначале подумайте о взаимодополняющих характеристиках, о том, что хотелось бы видеть общего у вас с партнером. Например, мы со Скотти оба любим людей. Мы любим общаться и быть частью нашего сообщества. Какие вещи вам нравятся в себе и какие из них вы хотели бы видеть в своем партнере? Какой опыт и занятия вы хотели бы разделить? Теперь подумайте о поддерживающих качествах. Это те области, в которых вам может понадобиться какая-то помощь, как сейчас, так и потом. К примеру, несмотря на то, насколько уверенной я выгляжу, синдром самозванца всегда присутствовал в моей жизни, особенно в молодые годы. Я долгое время практиковала метод «играй роль, пока король не станет тобой», так что я знала, что моим партнером должен быть человек, который станет лидером моей группы поддержки, будет говорить мне, что я правильно действую в минуты сомнений в себе и отпразднует со мной успехи. В каких областях своей жизни вам может понадобиться помощь извне? Также нужно поговорить и о типе личности. Скажем, если вы интроверт, хотели бы вы быть с кем-то, кто вытащит вас из вашей раковины, или вы предпочли бы партнера, дающего вам личное пространство. Подходящий вам человек не обязательно должен бросать вызов каждому из ваших качеств. Некоторые части вашей личности неотделимы от того, кто вы есть, и правильному партнеру они не будут мешать. У вас могут быть и предпочтения по поводу навыков вашего партнера. Что до меня, то я не собиралась выходить замуж за мужчину, который не умеет готовить и убирать, потому что не хотела заниматься всем этим в одиночку. Возможно, вы хотите партнера, который умеет чинить все в доме, планировать бюджет или обладает какими-то другими умениями. Последнее, но не наименее важное. Подумайте о том, согласны ли вы по поводу планов на будущее. Какой вы видите свою жизнь через много лет? Если вы размышляете о том, чтобы провести рядом с одним человеком долгий срок, возможно, вы хотели бы разделять с ним представление о будущем. Многие пары расстаются, когда в жизни происходят крупные изменения. Появление детей, отъезд детей в колледж, выход на пенсию. Почему? Думаю, это происходит, так как они достигают развилки на своем пути и имеют разное мнение о том, куда теперь следует идти. Такой разрыв может стать разочарованием, разбивающим сердце. Вам предстоит пройти со своим партнером долгий путь. Убедитесь, что вы согласны, в каком направлении следует двигаться. Наконец, рассмотрев все части этого пакета, подумайте о том, чтобы расположить их в порядке убывания важности. Какие из них наиболее важны для вас? Едва ли вы найдете идеального партнера, который будет полностью соответствовать всему, о чем вы мечтали? Так чего вы хотите больше всего? Также подумайте о том, с чем вы сможете жить, поскольку никто не идеален. Как прийти к согласию о том, как сложится ваши отношения? Чего вы ожидаете от жизни? Разделяет ли ваш партнер эти ожидания? Чего вы хотите и какие шаги вам понадобится предпринять, чтобы это произошло? Для меня самым крупным было ожидание того, что Скотти останется дома с детьми. Мне это было важно, и я хотела это обсудить до того, как мы вступим в брак. Что важно для вас. И я говорю не только о крупных вещах. Нужно обсудить все в деталях. Я считаю, что очень важно обговорить все основные вопросы, связанные с вашими отношениями. Помните, жизнь — это сумма отдельных моментов, накапливающихся изо дня в день. Подумайте о том, как организовать свою жизнь дома. Например, основные домашние обязанности. Кто стирает? Кто готовит обед? Кто оплачивает счета и кто убирается в доме? Это самые основные вещи, но очень важно поговорить о них до того, как вы вступите в жизнь с человеком, чьи ожидания могут быть совершенно иными. Если вы когда-нибудь спорили с кем-то о том, кому мыть посуду, обговорите этот вопрос с партнером. Несомненно, следует затронуть тему денег. Разумеется, динамика денежных отношений может меняться со временем, так что в действительности вы не можете точно сказать, как конкретно они сложатся в вашей семье. Счета могут быть общими или отдельными, вы можете оплачивать расходы в зависимости от ваших заработков или каждый отвечать за определенные статьи. Вам просто нужно прийти к единому мнению. К тому же я считаю важной темой для обсуждения карьерные решения, Не просто ваши устремления и планы, а то, как вы будете делать выбор, связанный с вашей работой, когда он будет влиять на вашу совместную жизнь. Например, моя карьера предполагала множество переездов, и в определенный момент мы со Скотти начали отдавать приоритет именно моей работе, а не его. Мы обсуждали эти моменты и даже планировали их, задолго до того, как наступил момент принимать решение, так что были готовы к смещению ценностей, когда пришло время. Помимо карьеры и финансов, у пары могут значительно отличаться ожидания по поводу семейных обязательств. Это может создать напряжение в отношениях. Подумайте о следующих вещах. Где вы будете проводить отпуск? Что делать, если кому-то из родных потребуется финансовая помощь или уход? В моей жизни семья всегда занимала большое место, включая и дальних родственников. Это означает множество поездок и множество ситуаций, когда от меня ждут, что я приеду. Да я и сама хочу поехать. Бывают семьи поменьше, более сплоченные и более отдаленные. Обсудите, насколько вы хотите принимать участие в жизни ваших родных и родных друг друга. Найдите, какие варианты устроят вас обоих. Наконец, конечно же, вы должны поговорить о детях. Вы с партнером хотите их иметь? Когда? Сколько? Разумеется, большинство людей думают о детях до того, как вступить в отношения, но слишком много пар распадается через 5-10 лет из-за того, что не согласны, стоит ли им заводить детей или имеют разные представления о жизни с детьми. Кстати, если уж говорить о разрывах, Обсудите, как вы решаете конфликты. Обменяйтесь своими представлениями о том, что делать, когда возникнут неизбежные разногласия. Расскажите партнеру, как вы справляетесь с трудными ситуациями. Нужно ли вам место, куда вы можете уйти подумать? Или вы предпочитаете продолжать разговор, пока не найдете решение Найдите схему, которая работает для вас обоих. Это позволит вам справляться с трудностями с минимумом проблем. Конечно, разговоры о развитии отношений, планах на будущее, ожиданиях и целях займут какое-то время. Но я считаю, что полезно обдумать эти вопросы наедине с собой, когда вы еще не вступили в отношения, а потом вернуться к ним снова, когда вы будете рассматривать реальную перспективу долгой жизни вдвоем. Если вы считаете, что, возможно, нашли свою половину, можете с полным правом начать обсуждать совместное будущее. Говорить о совместной жизни очень занимательно. Насладитесь этим. Но если такие разговоры не приносят радости, возможно, стоит подумать, почему. Планирование карьеры. Итак, возвращаемся к вашему профессиональному пути. После того, как вы нашли свою первую работу и начали комфортно чувствовать себя на ней, вы готовы обдумать свои долгосрочные карьерные цели. Опять же, я могу написать еще одну книгу по управлению карьерой, но его можно свести к простому и действенному методу. Разработайте свой план и проверьте, соответствует ли он реальности. Создание плана начинается с установки целей и временных рамок. Например, я хотела стать генеральным директором. Для этого мне нужно было двигаться быстро. В IBM быстрое продвижение означало, что я должна стать бранч-менеджером или начальником отдела к 30 годам. Ваши цели могут быть совершенно иными, но вам нужно подумать, какой вы хотите видеть свою жизнь в следующие десятилетие, в среднем возрасте и так далее. Чего бы вы хотели достичь? Какого вы ожидаете уровня жизни? Представьте себе будущее и запишите, чего вы хотите добиться и когда. Следующий важный шаг — это проверка ваших целей на соответствие реальности. Действительно ли вы можете достигнуть того, о чем мечтаете? Реален ли ваш график? Я всегда полностью одобряю амбициозные, агрессивные, бросающие вызов цели. Они просто должны быть реалистичными. Если бы я решила стать астронавтом к 30 годам, это было бы невозможно. Я не изучала естественные науки, мне нужно было бы вернуться в школу, И я никак не успела бы сделать все это и приобрести необходимый опыт к 30 годам. Так что посмотрите на людей, которые работают в интересных вам областях. Расскажите им о своих целях и графике и спросите, выглядят ли эти планы разумными. Затем подкорректируйте свои расчеты в зависимости от того, что вам ответят. Далее установите промежуточные цели. Более мелкие, сужающие временные отрезки. Например, зная, что хочу быть генеральным директором, Я рассудила, что сразу после 30 я должна стать руководителем. Таким образом, к этому возрасту мне надо было дорасти до старшего менеджера. Разработайте для себя такие цели и снова проверьте, соответствуют ли они реальной жизни. Не забудьте позаботиться и о других важных вещах. Оставить время для семьи, саморазвития, отпусков. После того, как вы наметили важные для себя вехи, остается только воплотить свой план в жизнь, что далеко не просто. Процесс займет годы, если не десятилетия. Будьте готовы приспосабливаться. Помните, что жизнь никогда не идет в точности по плану. Гибкость и стойкость — это главное. Если вы двигаетесь в направлении своей цели, значит, все хорошо. Выстраивайте и применяйте свои связи. Как я уже упоминала ранее, первое, что вы должны сделать, установив свои карьерные цели, — это поделиться ими. Расскажите о них своему начальнику, начальнику начальника, коллегам, наставникам, абсолютно всем. Говорить открыто о своих амбициях рискованно, потому что это делает вас уязвимыми. Но, как я всегда спрашиваю себя, что самое худшее может случиться? Сможете вы с этим жить? А сможете ли вы жить с тем, что произойдет, если вы не поделитесь своими планами? Как люди смогут поддержать вас на пути к успеху, не зная, чего вы хотите? Как только вы начнете работать, и даже раньше, начните искать наставников. Используйте мой метод. Не просите официального разрешения, но просто задавайте несложные вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет» тем людям, у кого вы хотите чему-то научиться. Если давать вам советы легко, то наставнические отношения не пугают ни одну сторону. Применяя советы и рассказывая об этом, вы привлечете внимание людей и заработаете их уважение, а когда вы добьетесь успеха, наставники будут вами гордиться. Не забывайте искать советников и наставников как на своем уровне, так и в разных областях жизни. Почти у каждого, кто встретится вам на пути, можно чему-то научиться. И у вас тоже есть, что предложить другим. Не забывайте об этом. Развитие и поддержка ваших связей. Это процесс, занимающий всю жизнь. Сделайте его частью вашего образа жизни. Чем больше людей вы знаете, тем труднее поддерживать с ними активные связи. При этом, чем больше людей вы знаете, тем активнее и интереснее может быть ваша жизнь. Для нас со Скотти поддержание контактов – это образ жизни. На Калифорнийском побережье я организовала обеденный клуб, чтобы регулярно собираться и делиться рецептами изысканных домашних блюд. Так я сочетаю хобби и общение. Пару раз в год мы со Скотти ходим на балет или шоу, но вместо того, чтобы пойти вдвоем, приглашаем большое количество друзей. Примерно человек 50. Это превращает выход в свет в событие, дает возможность оставаться в контакте с людьми, которых мы ценим, и углубляет наши связи с друзьями благодаря общему опыту. Даже если люди не смогут прийти, они будут знать, что о них думают. Так что приглашение само по себе помогает сохранить отношения. Пока вы планируете и воплощаете свои карьерные устремления, люди — ваше секретное оружие. Вам не удастся пройти по миру в одиночестве, и я готова повторить эту фразу еще миллион раз. Люди хотят помочь вашему успеху. Поделитесь своими амбициями и вашим опытом с другими, и вы будете вознаграждены. Появление детей. В конце концов, возможно, вы просто хотите завести семью. Если вы последовали моим советам, вы уже обсудили это со своим партнером, а если вы одиноки, то обдумали перспективы родительства без партнера. Когда мысль о семье готова перейти в плоскость реальности, подумайте и о таких вещах. Прежде чем вы заведете детей. После того, как вы решили, сколько детей хотите, и когда вы их заведете, следует предусмотреть расходы на заботу о них. В каждой семье они по-разному, но подавляющему большинству родителей не удается без них обойтись. Решите, какая забота о детях вам необходима и выясните, сколько это стоит. Потом создайте запас финансовой прочности, чтобы вы могли урезать бюджет где-то еще. Для нас со Скотти уход за детьми был первой статьей расходов, и все остальные финансы мы организовывали вокруг нее. Наш дом, автомобили, развлечения и так далее. Для нас очень важно было знать, что о детях хорошо заботятся в наше отсутствие. Я полагаю, что большинство родителей много времени проводят в мыслях о том, чего они хотят для своих детей. Какие ценности им привить, какое образование дать, какой жизненный опыт продемонстрировать. Я вовсе не собираюсь диктовать вам, как все это сделать. Каждый решает это для себя. Я расскажу, что сработало для нашей семьи. Еще до рождения детей мы соскотти решили, что хотим видеть их самодостаточными, уверенными в себе и заботливыми. Каждое наше решение как родители мы принимали, основываясь на этих ценностях. Подобным же образом мы хотели, чтобы наши дети получили хорошее образование. Мы использовали стратегию моих родителей. Из всех мест, которые могли себе позволить, при каждом переезде выбирали район с лучшими школами, так что наши дети имели лучшие из доступных возможностей. И, разумеется, мы откладывали деньги на колледж для обоих детей. Что же до жизненного опыта? Мы хотели, чтобы один из родителей оставался дома и участвовал в их жизни, и для этого были готовы идти на уступки. Также мы хотели, чтобы Кэтлин и Киттон участвовали в жизни общины и научились командной работе в спорте и другой внеклассной деятельности. Я могу развивать эту тему и дальше, но картину в целом вы уже представляете. Вы расставляете свои приоритеты, и я предлагаю сделать это пораньше, еще до того, как дети войдут в вашу жизнь. Эти приоритеты будут служить направляющей силой для будущих решений. Когда дети уже появились на свет. После того, как вы становитесь родителями, жизнь превращается в бесконечную череду выборов и решений, многие из которых являются кратковременными. К тому времени, надеюсь, вы будете знать, чего хотите и как этого достичь, и будете готовы к большому приключению. Чтобы не выходить за рамки аудиокниги, я сделаю свои советы простыми. Мы уже обсуждали, как важно обращаться за помощью, когда она нужна. Помимо няни, и если он у вас есть поддержки поддержке партнера, вы можете попросить родных или друзей собрать деньги, Обратиться в вашу церковь или группу поддержки. Вам нужен кто-то, чтобы присмотреть за ребенком в субботу, когда вы работаете. Попросите помочь родственника или друга с детьми и предложите вернуть ответную услугу. Везде, где только возможно, думайте наперед и не забывайте просить именно о том, что вам нужно. Если вы конкретно говорите людям, как они могут вам помочь, обычно они рады это сделать, особенно если вы время от времени предлагаете что-то взамен. Никто, ни родные, ни друзья, не любят ощущать, что их используют. Для занятых людей, таких как вы и я, нужно помнить, что важно также присутствие. Нам со Скотти было легче. Когда дети были маленькими, смартфонов еще не существовало. Требование всегда быть на связи имело другую суть. Подходите творчески к установке границ семейного времени. Планируйте заранее, как поощрить родных, регулярно собираться вместе, а в особенности планируйте, как вы лично будете выполнять свою часть сделки. Быть со всей семьей – это дар и благословение для всех нас. С другой стороны, убедитесь, что у вас есть время для себя. Нам всем оно необходимо, и неважно, насколько вы заняты, вы сможете найти способ заставить эту систему работать. С самого начала сделайте личное время приоритетом и действуйте совместно с партнером, если он у вас есть. Например, если по выходным вы любите спать подольше, то узнайте, не согласится ли он готовить завтрак по субботам. В ответ ваш партнер может попросить приготовить обед или поиграть с ребенком, пока он отсутствует. Если вы родитель-одиночка, то ищите других людей, которые могли бы присмотреть за ребенком вечером или взять его на ночь, и всегда оказывайте ответную услугу. Многие спортивные залы предлагают услуги няни на то время, пока вы упражняетесь. Когда дети достигают определенного возраста, вы можете установить для вас обоих личное время, когда каждый занимается своими делами, даже если вы вместе дома. Чем больше вы практикуете этот метод, тем здоровее обстановка для всех. Долгосрочное планирование жизни. В действительности, жизнь — это то, что происходит, пока вы строите свои планы. Я считаю, чтобы получить от нее как можно больше, следует практиковать интеграцию работы и жизни. Не равновесие, а всесторонний подход, который помогает вам полноценно проживать каждый день. В 1980-е, когда я только начинала свою карьеру, предполагалось, что работающие женщины должны вести себя как мужчины. Я носила костюмы с шелковыми галстуками и делала все, что только могла, чтобы скрыть тот факт, что на самом деле я женщина, у которой есть семья. Это было очень утомительно, отчасти из-за того, что человеческие существа устроены совершенно по-другому. Мы не роботы, которые в определенный момент активируют определенные функции. Мы все время идем по миру как единое целое. Так как же практиковать интеграцию работы и жизни? Каждый приходит к своей собственной формуле. Например, по сей день, если я на работе и мне звонят дети, я отвечаю, если у меня есть возможность. Если я не беру трубку, а у них срочные вопросы, они знают, что я отвечу, когда они наберут номер второй раз. Подобным же образом я всегда сочетаю семейную и рабочую жизнь. Когда в первые дни Мэтрик Стрим в компании не было денег, а я хотела организовать вечеринку для сотрудников, Скотти жарил мясо на гриле, параллельно знакомясь со всеми. В других областях жизни я встречаюсь с людьми, чтобы поговорить во время прогулки, таким образом сочетая упражнения и разговор. Мы со Скотти соединяем наши хобби, общение и благотворительную деятельность, ежегодно устраивая вечеринку, где зажаривается целая свинья, чтобы собрать средства в пользу учебного центра «Сайперс-Манделла». Наши сборы уже достигли 100 тысяч долларов за одно мероприятие. Суть в том, чтобы найти то, что делает вас счастливым, заставляет чувствовать мир во всей его полноте, а потом организовать свою жизнь так, чтобы включить в нее те виды деятельности, которые подпитывают вас. Вместо понятия равновесия я представляю себе жизнь как трехногий табурет. Три ноги — это семья, работа и община. Они работают вместе и укрепляются друг друга. Если одна нога зашатается, две другие удержат вас. Создание всеобъемлющего жизненного плана означает именно это. Ваш план отдает должное всем частям вашего «я». Я полностью уверена, что если вы хотите работать, то сможете иметь все, чего захотите, но не сразу. Когда я думаю о разных этапах своей жизни, я вижу молодую мать Шелли, которая мало путешествовала и не ходила в модные рестораны. Теперь дети вылетели из гнезда, и я наслаждаюсь путешествиями вместе со Скотти. получая новые впечатления и занимаясь своей карьерой. Именно так и работает жизненный план. В нем есть место всему, просто не сразу. Вы можете начать конструировать свою жизнь с того, что задумаетесь о том, в соответствии с какими ценностями хотите жить. Ориентированы ли вы на других людей и служение им? На семью? Вы творческий человек? Искатель приключений? Любите ли вы комфорт? Являетесь ли сторонником преемственности? определите ключевые ценности и это приведет вас к определенным целям выбирая опыт который хотите пережить или достижение к которым стремитесь спросите себя какие главные действия мне нужны чтобы достичь этого как можно заставить все сферы жизни работать вместе для этого может потребоваться творческий подход к решению проблем но вам это по силам каждая жизнь уникальна и ваша станет приключением сконструированным специально для вас это и есть мой лучший совет для улучшения вашей жизни кроме того помните Успех — это не цель, это непрерывный процесс. Празднуйте свои успехи, пусть даже самые маленькие. Достигнув одних целей, ставьте другие. Если не смогли чего-то добиться, не казните себя, извлеките из этого уроки, измените план и двигайтесь дальше. Если вы идете в выбранном направлении, каждый день — это успех. Не позволяйте себе об этом забывать.